ЧЕТВЕРГ, 13 -е. 10 Джордж Беннет стоял и смотрел в окно, наслаждаясь теплом солнца на коже. Жара не спадала, и Лондон, да и всю страну снова ждала перспектива зажариться до состояния румяной булочки. Долгосрочный прогноз не давал и надежды на облегчение. Кондиционер в офисе работал на полную мощность, но комната по-прежнему напоминала теплицу. Беннет достал из маленького мешочка еще одну семечку и сунул ее в рот. Мужчина не спал с 6 утра, он явился в Скотланд-Ярд в половине девятого, переоделся в более подходящий костюм и принялся за работу. Последние восемь месяцев Беннет бегал до работы от своего дома в Верхнем Норвуде. Он был убежден, что регулярные физические упражнения в сочетании с тщательно подготовленной диетой сделали его здоровым. За последнюю неделю ему удалось убедить жену отказаться от красного мяса и других продуктов, богатых холестерином. Следующим шагом было уговорить ее согласиться с программой упражнений, которую он для нее разработал. Сам же он посещал местный центр не реже трех раз в неделю для тренировок с железом. После долгих издевательств над собой, Беннетт наконец начал ощущать преимущество режима. Он не только помогал ему чувствовать себя лучше физически, но и обострял его умственные способности. А медитация позволяла забыть о том, что он видел и слышал на работе. Он чувствовал, что с такой работой все это просто необходимо. Он проработал патологоанатомом почти 22 года, из них 12 в Скотланд-Ярде. От его проницательных глаз и ума мало что ускользало, но сейчас мужчина волновался. На лице, круглом и дряблом, несмотря на упражнения, не было обычного шутливого выражения. Лоб прорезали морщины, мужчина задумчиво смотрел на залитый солнцем город. За его спиной детектив-инспектор Рэй Гроган еще раз просмотрел оба отчета. Затем откинулся на спинку стула, вытирая с олба тонкую пленку пота. Он ненавидел жару. Инспектор слегка ослабил галстук и сделал глоток кофе который, к его неудовольствию, отстыл. «Значит, раны на обоих телах нанесены не ножом?» — сказал он. Беннет шагал вдоль стола, закидывая в рот семечки. Он покачал головой. Рентген Бейтсона и бродяги не выявил никаких следов металлических осколков на теле. Кроме того, края ран были рваными, особенно в области груди и живота. Лезвие оставило бы более чистый порез. К тому же ни на одной из костей не было царапин. Я думал, что на лицах так и будет. В смысле, они почти полностью удалены, если это правильное слово. Как будто кто-то сдирал их кусок за куском. Гроган кивнул. «Знаю, я их видел. Помнишь?» — сардонически спросил он. Затем, снова обратившись к отчетам, добавил. «Бейтсон весит 34 килограмма». Он был 177 сантиметров. При таком росте вес не может быть меньше 75 килограммов. «Там такая большая потеря тканей», — объяснил Беннет. «Не забывай, что в обоих случаях в грудной клетке не было органов. Печень, кишечник и легкие сами по себе составляют большую часть массы тела. И кроме того, с костей, ног и рук содрали почти всю плоть, считая, что со всего тела. «Значит, способ смерти идентичен. И все же между двумя жертвами нет никакой мысленной связи. Бродяга и счастливо женатый мужчина, который вот-вот станет отцом». Гроган взволнованно постучал по столу. «Что, черт возьми, у них общего?» Он вздохнул и потянулся за сигаретами. «Кури хотя бы сигареты с низким содержанием, смол! Аж у тебя так спичет курить!» — проворчал Беннет. «Да знаю», — сказал Гроган. «Еще я должен менять носки два раза в день и не жаловаться на стряпню жены». Он с силой затянулся и выпустил длинную струю голубого дыма. «Я скажу тебе, что меня волнует. Бейтсон был в канализации, когда его убили, и трое его товарищей были рядом. Как убийца добрался до него?» Вопрос остался без ответа, и на мгновение воцарилась тишина, которую снова нарушил Гроган. «Если раны были нанесены неметаллическим лезвием», — сказал он, «то, может быть, это было какое-то синтетическое оружие? Может быть, очень твердый пластик?» «Нет, следы любого другого вещества были бы обнаружены на ультрафиолетовом сканировании». «Ты мне очень помог, Джордж», — сказал Гроган, подняв брови. «Может быть, это два разных убийцы? Мы только предполагаем, что убийства связаны». «С точно таким же почерком». «Ты же знаешь, что это не так, Рэй! Подыграй мне, скотина! Я играл в эту злую игру, которую ласково называют «хвататься за соломинку!»» Улыбка быстро исчезла с лица инспектора, сменившись гневным недоумением. В обоих случаях содрали плоть и удалили внутренние органы. Так почему же мы не нашли никаких следов? Их, значит, на месте преступления вообще не было? Иначе мы бы нашли что-нибудь, хотя бы кровь, вытекающую из туалета. «Что, черт возьми, с ним случилось?» Беннет продолжал жевать семечки, и в его глазах мелькнула мысль. «Это, может быть, какое-нибудь животное?» — предположил он. Гроган поднял брови. «Просто идея!» — почти извиняющимся тоном произнес патологоанатом. «Но у нас больше все равно ничего нет, кроме идей», — устало сказал Гроган. «Два трупа, несколько идей, но ни одной чертовой зацепки». Он сердито затушил сигарету и смотрел, как струйка дыма печально поднимается в воздух.